Глава 13. н а к о н е ц однажды в сумерки вернулась княгиня. Хорват был у себя, видел, как княгиня быстро, даже можно было заметить, весело выскочила из экипажа. Человек, приехавший с ней, был тоже как-то особенно весел. Должно быть, расположение духа барыни повлияло и на лакея. Он смеялся, что-то рассказывал встретившим экипаж дворовым, Кучер с козел перебил его, тоже рассказывая. Несмотря на двойные зимние рамы, хорват ясно услышал слова кучера. С княгиней-то с нашей, хоть за край света поеду. Не прошло четверти часа, как явился один из людей и доложил хорвату. Княгиня просит вас наверх. Изумленный молодой человек вымолвил невольно, князь, «Никак н е т Княгине изволили выходить в прихожую и сами приказали. «Поди, мол, скажи, княгиня просит наверх Юрия Петровича». Человек вышел, а Хорват стоял, не двигаясь. Вдруг он увидел себя в зеркало и заметил, что у него разинут рот. Он звонко рассмеялся, увидя свое лицо, и выговорил «По н е в о л е рот разинишь?». Но однако тревожное чувство ощущал он в себе. Что это значило? Это новость, это приглашение тотчас по приезде, когда она, быть может, еще не успела толком переговорить с мужем. Хорват не только не мог понять, он не мог даже что-либо и придумать. В легком волнении быстро поднялся он наверх и направился к кабинету князя, но на полдороге в одной из самых маленьких гостиных он нашел и хозяина, и хозяйку, за маленьким чайным столом. И это была новость. С тех пор, как Хорват был в доме, с первого дня знакомства и до отъезда княгини, ни разу он не видел такого выражения лица ее, какое было теперь. Она д о б р о д у ш н о с п о к о й н о ласково улыбаясь, глянула на него и не тихо, как бывало прежде, а полным голосом вымолвила «Я за вами послала». «Извините, может быть, побеспокоила? Мне хотелось скорее вас увидеть. Мы вот чай пить собрались, а вас нет. Садитесь». Хорват смутился. Вся фигура княгини, ее голос, ее слова, даже жест, которым она приглашала его сесть около себя, все это невольно тревогой переполнило его, потому что все это было слишком просто. «Да». Эта простота исключала вполне возможность прежних, внезапно и бурно начавшихся отношений. Теперь сразу являлись другие отношения, простые, чересчур обыкновенные. «В ней ничего нет, все прошло, пошалило и бросило», мелькнуло в голове молодого человека, когда он садился. Однако он вскоре оправился. «Князь весело пил свой чай», А княгиня то отвечала мужу на его вопросы об усадьбе, об оранжереях, о любимых собаках, о карлике Антошке, жившем там, то обращалась так же просто и свободно к Хорвату и спрашивала то о сахаре, то о сливках, то о Москве и морозах. И эти вопросы поднимали в сердце молодого человека такую горечь и злобу, что они душили его. Наконец, не ответив на один из ее вопросов, он упорно взглянул на нее. Он думал, «Ты не смеешь так обращаться со мной. Ты потеряла это право после того, что возникло между нами и что было понято нами обоими». Казалось, что глаза его сказали, выразили эту тайную мысль. Княгиня быстро отвернулась от него лицом к князю и выговорила, «Ну?». «Как вы без меня поживали?» Но голос изменил ей. В этом простом вопросе не было ни одного естественного звука, и княгиня была принуждена закончить свою фразу легким кашлем, как будто она поперхнулась. Но через секунду Хорват должен был убедиться, что это мгновенное смущение ему показалось. Заговорив с князем о том, как желала бы она жить в деревне, а не в Москве, она добилась от него обещания, что на будущую зиму они, может быть, поселятся в какой-нибудь вотчине.